Глава шестьдесят пятая. Свадьба обещала быть необычной. Мало того, что жених-оборотень, так еще и подружка-невесты Баба Яга. Ни тебе ЗАГСа, ни венчание в храме, ни тамады, ни фотографы ни кучи родственников. Зато вместо колокольного звона соловьиные песни до перелива цикад, вместо фаты — венок, вместо обычных гостей — необычные. Оборотни, богатыри, волхвы, Яга, соловей, леший — и куча разной пугливой нечисти во главе с избушкой, которая смело строила глазки змею Горынычу, а ведь по ней не скажешь, что кокетка. — Добро пожаловать, гости дорогие! — приветствовал Светогор Волхвов. — Как-то он с ними по-простецки. Мне казалось, что им полагаются какие почести особые, а тут вдруг без затей. — Пришли вот по зову Лешего, — начал один из них. — Так это ты будешь оборотнем, пожелавшим взять в жены и намерянку? «Я!» — гордо выдохнул Святогор и притянул меня к себе и представил гостям. «А вот и моя зазноба! Любавушка!» Волхвы оглядели меня с ног до головы. Удовлетворенно закивали. «Ага, одобрили. По нраву пришлась им. Это хорошо. А то вон царь Тридевятого царства только и знал, что темницей грозил, пока в нее не упрятал. Видите ли, не по я ему. Ну и подумаешь». Мне он тоже не больно-то по душе пришелся со своими сыночками. А волхвы тем временем приступили к какому-то ритуалу. Раскинули по земле полотно ворсистое, похожее на коврик из гипермаркета. На него горстями насыпали пшено, рожь, гречиху. Сбрызнули молоком. А чтобы оживиться и натюрморт, выпустили несколько мышей. Те, как ни в чем не бывало, принялись грызть с нить, даже не стараясь спрятаться. «Похоже, застолье уже началось», — отметила я. Тем временем яга с лешем взывали к духам природы все громче и громче. В небе послышался треск молний, и одна из них ударила прямо в пировавших мышей. Я вскрикнула и отпрянула. Прямо у меня на глазах мыши стали увеличиваться, но тела были малы, и сущности вырвались наружу, обернувшись туманными фигурами, будто призраки. Стоило мышам преобразиться, как яга с лешем посторонились, волхвы поклонились. «Приветствуем вас, духи природы!» «Ого! Это и есть духи природы? Но это же мыши!» «Впрочем, уже не мыши. Видимо, духи природы приняли мышей как жертву, и теперь материализовались безмолвные колышущиеся тени. Мы со Святогором отошли на пару метров, чтобы не мешать, а то здесь и без нас тесно. Жители деревни и гости собрались сзади нас, с любопытством взирая на манипуляции волхвов. Ега подошла ко мне и встала рядом. Леший встал рядом со святогором И тут началось такое, что у меня дух захватило. Волхвы взялись за руки и сомкнули хоровод вокруг полотна с зерном. Над ними воспарили туманные силуэты духов природы. Хоровод волхвов становился все безумнее, будто их подхватил смерч и закружил в бешеном вихре. Руки волхвов разомкнулись, но между ними протянулись магические веревки, плетенные из трав. Теперь волхвы были связаны между собой длинными веревками и струями вихря. Колышущиеся фигуры духов природы взмыли ввысь, став плотным туманным кольцом. «Пора!» — леший толкнул локтем святогора. Тот крепко ухватил меня за руку и прокричал. «Взываю к вам, духи природы! Прошу связать мою судьбу с судьбой моей избранницы Любавы! Пусть наши жизни станут одним целым!» Наши души переплетутся навеки, а сердца сольются в едином ритме. Да будет на это ваша воля, духи природы!» Туманное кольцо, вьющееся над хороводом волхвов, задрожало. Стало сначала синим, потом зеленым, и вдруг вспыхнуло алым цветом. «Духи природы дают согласие!» — возбужденно прокомментировала яга. «Неожиданно нас со Святогором подхватил порыв ветра, и мы взмыли в центр туманного кольца». Я даже не успела испугаться. Светогор держал меня за руку, а теперь ухватил за вторую. И мы закружили внутри туманного кольца, держась за руки. Глаза в глаза, уста в уста. «Счастья вам и вечной любви!» услышал я слова, сложившиеся из свиста ветра, плеска воды из шелеста листьев и шуршания трав. Духи природы благословили наш брак. Только что они соединили нас навеки, объявив мужем и женой. Внутри меня все встрепенулось и словно бабочки запорхали в животе. «Я люблю тебя, жена моя!» — прошептал Светогор. «Я люблю тебя, муж мой!» — ответила я. Вращение замедлялось. Мы спускались все ниже и ниже, пока не оказались на полотне с зерном. Полотно, как живое, обхватило наши ноги. Зерно взметнулось и просыпалось нам на головы, будто дождь. — Наша жизнь будет удачной и богатой, — расплылся в улыбке Святогор. Духи природы одарили нас счастьем. Далеко не всем везет получить такое щедрое благословение, да еще и зерном осыпали. Мы со Святогором стояли, взявшись за руки, и не могли оторваться друг от друга. Вот и свершилось то, к чему мы так долго шли.